Глава 9. день 7. Поселение дыра 4 уровня. Убежище, второй уровень. Чан. Первый уровень. Яма рабов. Первый уровень. Загон гонщик 3 штуки. Первый уровень. Хижина бесов. Первый уровень. Шатер. Первый уровень. Кузня. Первый уровень. Источник. Первый уровень. Еда. 253 единицы. Камень 12 единиц. Мана хауса 87 единиц. Мана крови 177 единиц, мана власти 7 единиц, мана ужаса 12 единиц. Тварь звалась Гимзак длинное гусеницеобразное тело было покрыто толстой броней и утыкано по бокам множеством огромных рогов. Маленькая голова под костяным гребнем воинственно зыркала темными буркалами и шипела беззубой пастью. Но монстр не был бы столь опасен, если бы не целый выводок мелких тварей под смешным названием «барбарики», что, подобно укрывающимся за стенами солдатам, засели у него на спине и обстреливали нас шипами. Невысокие, не более метров в высоту комки брони и клешней скаляли зубастые пасти и периодически издавали хохочущие издевательские крики. Эта хрень попалась нам во время очередного похода за зипунами — Едва увидев мою команду из дюжины гонщих, Гимзек залез на ближайший холмик и, свернувшись в кольцо, превратился в настоящую крепость. Первые два штурма шипастой цитадели окончились ничем. Как только мы приблизились к холму, нас накрыл дождь из отравленных шипов, обладающих несмертельным, но крайне раздражающим парализующим эффектом. Благодаря щиту из-за грани, мне они были не опасны, но собачкам доставалось изрядно. Второй наскок даже стоил нам одной из гончих, что, нахватав с дюжину шипов, ткнулась носом в раскаленный гранит, замерев розовой горой в десятки метров от гимзека. Чем немедля воспользовались барбарики. Лихо перемахнув через ряд рогов, они сформировали ударный отряд, в мгновение оконышинковавшие бедную гончую на стейке. В ярости я запустил в ублюдков огненный кулак и поджарил одного из них, но остальные, ощетинившись клешнями, словно римские легионеры копьями, организованно отошли под прикрытие гимзека. Что ж, этот орешек оказался крепче, чем я думал. Это не первый раз, когда гончие оказываются не совсем подходящим инструментом для сражений с местными тварями. Имея устрашающую мощь, они в то же время весьма уязвимы. Но на этот раз у меня есть чем ответить. Оставив собачек караулить врага, я вызвал шарика и рванулся в дыру, где скучала моя пехота. Настало время опробовать ее в настоящем деле. Спустя час громко топающий по граниту, закованный в тяжелую броню отряд бесов, прибыл на поле боя. Надо признаться, выглядели они отменно. Невысокие, почти квадратные фигуры с большими воронеными щитами, с копьями наперевес, выстроились строем напротив гимзака. Удивительно, но кажется, бесы сами прониклись чувством собственной мощи и важности, прекратив свою обычную суету. Маленькие глазки, виднеющиеся сквозь смотровые щели шлемов, горели злобой и решимостью. Воины свирепо порыкивали и стучали копьями по щитам, отбивая резкий ритм. Лепота. Со стороны противника послышались тревожные вскрики. Гимзак трубно завопил и шевельнул спинными рогами, вздымая их еще выше. Построив бесов клином, я встал в его острие, прикрывшись щитом из-за грани. Бобики хаоса закружили вокруг оплота врага, делая ложные наскоки. Словив несколько шипов, отходили, чтобы не повторить судьбу неудачливого собрата, разворочённой тушей лежащего неподалеку. Прокрутив в голове план еще пару раз, я громко вскрикнул, подбадривая своих воинов. Бесы в ответ взорвались улюлюканьем и визгом, застучали копьями пуще прежнего. Мгновение, и мы бросились в атаку. Стоило подбежать к рогатому бастиону, как на нас вновь обрушился ливень шипов. Барбарики и мастерски пускали их из высоко задранного, похожего на скорпионе хвоста, на конце которого располагался шар, утыканный чистоколом иголок. Укрывшись за щитами, мы броском преодолели последние метры и вплотную сблизились с подрагивающим рядом рогов, за которыми виднелись мерзкие морды. Приоткрывшись и тут же, получив пару шипов в грудь, я с размаху наискось нанес сокрушающий удар, втайне волнуюсь, сработает ли умение. Бабах! И оно сработало. За секирой остался дымный след, а из тела гимзека выдрало приличный кусок брони. Зверюга взвыла и осела на гранит. В сплошном чистоколе защитных рогов образовалась брешь, позади которой в недоумении застыла пара барбариков. «Мочи их, братва!» — выкрикнул я и прыжком взобрался на спину монстра, а вслед за мной полезли бесы, и понеслась потеха. Я приказал четверке закованных в черную броню пехотинцев блокировать противника справа от прорыва, а сам с остальными принялся планомерно истреблять ублюдков слева. Барбарики, выставив клешни, перегородили ходящую ходуном полутораметровой ширины спину. Они то и дело щелкали своим природным оружием перед нашими щитами, но копья бесов были длиннее, и то один, то другой получал болезненные уколы в сочленение брони. «Не халявила я». Пользуясь преимуществом в росте и силе, я выталкивал уродцев щитом все дальше и дальше, трамбуя их к башке огромной твари. Полминуты яростной схватки, и минус один. Я пинком скинул пронзённую копьем тушку внутрь от цитадели. Остальные заверещали еще сильнее, но это не очень им помогло. Минус два. Минус три. Бесы работали копьями, словно родились с ними в обнимку, выцеливали сочленения в природной броне наших противников и кололи, кололи, кололи. Мои собачки же, пользуясь тем, что больше некому было осыпать их шипами, подобрались прямо к башке огромной многоножки, ударами лап заставив спрятаться ее под костяным гребнем. Бац, хрясь, бац, хрясь. Очень скоро все было кончено. Мы без потерь перебили сгрудившихся барбариков слева, а затем и тех, что столпились у хвоста. В ближнем бою они не могли составить конкуренцию. Последний уродец был скинут в пыль, и многоножка почуяла, что конец ее близок. <связывая> Близок-то близок. Но знать бы еще, как ее завалить. Плотно пригнанные броневые плиты на спине твари не позволяли добраться до внутренних органов. Бока защищены чистоколом рогов. Сокрушающего удара больше у меня нет. Что делать-то? Пока я раздумывал, Гимзак вдруг поднялся с земли и, извиваясь всем телом, припустил, куда глаза глядят. «Блин! Только этого еще не хватало!» Пол заходил ходуном, а я ощутил себя будто во взбесившейся маршрутке. Чтобы не свалиться, пришлось вцепиться в торчащие из брони рога. Бобики с воем кинулись на перерез, но скакун, не обращая на них внимания, ломанулся на восток. Я взобрался на костяной нарост, что защищал голову сверху, и несколько раз рубанул по морде уродца, но из-за неудобного положения удары не получались, секира лишь царапала его толстую шкуру. Выругавшись, я взял у ближайшего беса его копьецо и повторил попытку, но она также закончилась ничем. Мне просто не хватало замаха, чтобы нанести достаточно мощный удар». Чувствуя, как закипает злость на неуязвимую тварь, я отбросил копье в сторону и активировал огненный кулак, направив сгусток пламени прямо ей в харю. Ха! Магия помогла там, где сплоховало железо. Огонь растекся по морде гимзека, выжигая глаза и нанося страшные ожоги. Огромное тело забилось судорогами. Он жутко заверещал, но продолжил бежать в никуда. Я уже было подумал оставить его в покое, когда бег ублюдка наконец замедлился. А еще через сотню метров он зашатался и лег на грунт. Следующие параллельным курсом собачки радостно завыли, предвкушая скорую победу. «Кажется, дело почти сделано, а, ребята?» — крикнул я своему воинству, и оно поддержало меня славящими криками. Я спрыгнул со спины чудовища, обошел кругом и остановился напротив обугленной головы. Тварь подвывала беззубой пастью с потрескавшимися от жара губами — но подыхать не собиралась. Черт, Вот же живучая скотина! Взяв у ближайшего беса копьё, я приставил его к основанию башки гимзака и с и налег на древко. Затем проделал это со вторым. Затем с третьим. На пятое она, наконец, захрипела. А перед глазами заплясали долгожданные надписи. «Вы получили ману крови, 56 единиц. Вы получили предмет, поломанный клинок». Опа. Хм. Поломанный клинок ввел меня в небольшой ступор. По причине того, что всего клинка поблизости не наблюдалось. Пораскинув мозгами, я хлопнул себя по лбу, и в окружении гончих припустил к первоначальному месту разборки. Пришлось дважды осмотреть поверженных барбариков, то еще, надо сказать, занятие, прежде чем я смог отыскать вонзенный в спину одного из них меч, Видимо, этот хрен получил его в какой-то предыдущей схватке, да так и не смог вытащить. А может быть, он его просто не беспокоил. Я с интересом осмотрел запачканный зелёной слизью клинок. Тяжёлый, украшенный вязью, он был сломлен сантиметров примерно в двадцати от гарды. Рукоять обёрнута потертой кожей и перемотана проволокой. Было видно, что это совсем не парадное оружие. Его бывший владелец не хранил его в сундуке. А активно использовал. Похоже на некий квестовый предмет. Один вопрос. что теперь с ним делать? Пёсика, что нашел свое последнее пристанище близ этого невысокого холмика, мы скинули в ближайшую трещину и закидали камнями. Отчасти бессмысленная, но необходимая работы. Выстроив в ряд войска, я отдал последние почести погибшему воину и, постояв еще пару минут, направил отряд в поселение. По прибытию в дыру меня уже поджидали знакомые надписи. Честно говоря, я уже их заждался. Достижение пятого уровня оказалось довольно долгим. Даже, скажем, непропорционально долгим по сравнению с достижением четвертого. В этот раз нам пришлось перебить просто уйму монстров. Ваше поселение улучшено до пятого уровня, получен доступ к новым элементам отбора. Надеюсь, оно того стоило. День уже клонился к закату. Вскоре должен был вернуться с добычей жратвы отряд Сидраха. Заниматься строительством на ночь глядя не хотелось, но я все таки решил взглянуть одним глазком на обновки. Первое, что бросилось в глаза, — это наличие нового ресурса. Да еще какого! Камня! Около него горела цифра 32. Система просто перевела собранный нами камень в новый ресурс. Черт, как приятно оказываться правым!» Ведь знал же, что вся эта морока с добычей неспроста. Укоренитель уже два дня к ряду исправно поставлял аккуратненькие правильной формы булыжники, которые рабы надрывая стащили в дыру и складывали с северной стороны в большую кучу. Процесс на вид жутко непродуктивный, но куча стройматериала выросла уже размером с убежища. Стратегические элементы. Возведение убежища третий уровень, 40 единиц манахауса. Возведение «Улучшенная кузня», 10 единиц маны хаоса. Возведение «Алтарь», 40 единиц маны хаоса, 10 единиц маны крови, 10 единиц маны ужаса, 10 единиц маны власти. Возведение «Юрта шамана», 30 единиц маны хаоса, 10 единиц маны крови. Возведение «Сегмент стены», 10 единиц камня. Возведение «Ворота», 20 единиц маны хаоса, 20 единиц камня. Тактические элементы. Изучение. Призыв шамана. 10 единиц мана хаоса, 10 единиц маны крови. Призвать шамана. 10 единиц мана хаоса, 10 единиц маны крови. Личные элементы. Изучение. Тотем. 5 единиц мана хаоса, 5 единиц маны крови, 5 единиц маны власти. Изучение. Иерархическая структура первого уровня. 15 единиц мана хаоса, 15 единиц маны власти. Изучение заклинания «Дрожь земли» — пять единиц хауса. Вместе с камнем появились, наконец-то, и защитные сооружения, кое я давно ожидал. Отсутствие стен напрягало презрядно. Позабавило стоимость врат. Камень довольно странный ресурс для их постройки, но хрен с ним. Будем считать, что каурам виднее. Так-так. Новый уровень убежища хоть и обещал новые удобства, но... Так ли уж они сейчас необходимы? А вот новый уровень кузнецы обнадеживал. Пока что сумрачный кузнец только и делал, что жрал. Уж не потому ли, что у него попросту не было железа, не открытого еще ресурса? Надо посоветоваться с Сидрахом. Пример камня показывал, какие странные бывают в отборе пути развития. Ну и самые интригующие новые постройки — алтарь и юрта шамана. Похоже, у нас тут намечается религиозная революция — Уж не зогли поселиться в алтаре? Честно говоря, иметь под боком этого мутного хрена совсем не хотелось. Но спорю на что угодно, шаман без связи с божеством вряд ли будет чем-то полезен. А напоследок — личные элементы. И тут пятый уровень поселения приберег, может, и не самые очевидные, но очень многообещающие штуки. Тотем. Каково, а? а иерархическая структура первого уровня? Звучит? Звучит. Знать бы еще, что это такое. Чудовищным усилием воли я оторвался от висящего в воздухе Марьевы. Назревала реальная проблема, которая называлась «хочу всего и сразу». Стоимость построек все возрастала, и жадность все глубже вцеплялась мне в кишки. Над дальнейшим развитием предстояло напряжённо мозговать. А сейчас этого жутко не хотелось. Хотелось курить... и глядеть в закат. Снаружи послышался квалт, то прибыл в Седрах с рабами. Я вздохнул и вышел из убежища.